Тимофей затянул завязки и застегнул свой стильный навороченный кожаный рюкзак, зашибись какой известной марки и стоимости соответственно. Все эти понты, шмуточные и пафосные, про крутые марки одежды и атрибуты богатой жизни всегда вызывали в нем только снисходительный сарказм. Но справедливости ради надо отметить, что на самом деле качественные вещи — это комфортно, в частности, рюкзак удобный. В самый раз для таких вот скорых сборов и поездок. Тимофей переставил рюкзак на нижнюю полку и вышел из купе в коридор. Это всё Катька. Она обожала покупать ему дорогие фирменные вещи и всякий раз воспитывала, когда он начинал отнекиваться и ворчать по этому поводу. «И нечего выступать. Ты себе всё равно ничего не покупаешь. Тебя ни в какой магазин не затащишь. Ты магазины вообще не воспринимаешь». Для тебя это всего лишь декоративный фон города. Кто-то же должен вещи приобретать. Не в портках же дырявых тебе ходить. К тому же я на твои денежки покупаю, чтобы ты не бухтел тут лишний раз. Но вообще-то его такое положение дел вполне устраивало. Магазины он и на самом деле своим появлением не баловал, и шопинг как таковой не воспринимал в принципе, да и не имел на него времени и возможностей. Катька же знала на зубок все его размеры, вкусы и пристрастия, и даже капризы в одежде. А с недавних пор к ней присоединилась и Сонька. И тащили они ему шматьё всякое из разных заграниц, да и московские бутики вниманием не обделяли. «Нафига мне столько барахла?» — негодовал Тимофей. «Мне его никогда не выносить». И призывал. «Девки, остановитесь. Я ведь не тусовочный парнишка и не бомондный бонвиван». «Ничего». Встревала Сонька со своим пятаком воспитательным. Ещё никому приличный прикет не мешал. А тебе, дядь Тим, и подавно. Ты ведь у нас молодой, холостой, тебе барышень кадрить требуется. Тем паче, что ты себе всё больше временных и дорогих подбираешь. А они, девушки, капризные. В первую очередь оценивают по одежке часам, обуви и кошельку. Да уж. Где-то она, конечно, права насчёт девушек. Именно так. Временных, упакованных, из богатой тусовки, но при этом любящих денежки до своего совершенно облегченного поведения за сильно тяжелые суммы, в основном в виде ресторанов и подарков, в процессе ухаживания. Хотя многие не гнушаются и деньгами брать при всей своей навороченной виповской недоступности. Кстати, о часах. Сонькин, любимый папаша, тоже в жизни Тимофея отметился. Вручив на день рождения нечто охренительно настоящее, Дорогущая и швейцарская. «Ты офигел, что ли, Кирилл?» Прибалдел Тимофей, рассматривая подарок. «Я, конечно, не самый крутой ценитель, но сколько это стоит, знаю». «Наплевать!» — отмахнулся бойцов. «Давно задумал что-нибудь стоящее тебе преподнести». Обнялись, похлопали по спинам друг друга, и Кирилл, отстранившись, пошутил. «К тому же ты Соньку в клубешнике сопровождаешь». Должен Марк удержать ее, загадочного, богатого кавалера, чтобы не приставали к дитю идиоты. Сопровождает это, да. Только случается такое совсем нечасто, в его короткие, всегда незапланированные отпуска и редкое свободное время. Да только почему-то Тимофей стал все чаще и чаще избегать от любимой семьи. Вот такие непонятные дела. Как и в этот раз. И всю дорогу самолетом, потом вот поездом, Он думал, почему так? Что тащит его куда-то? Что тревожное и непонятное в душе толкает его на эти разъезды в отпусках и без того коротких, ненормированных, из которых его, как правило, умудряются отзывать раньше времени? Ведь эти люди — его семья, единственная бесконечно любимая. Это его родные, самые близкие, все, но у Катька это понятно, но и Кирилл и Макс сонька и малыши и Валентина. И он так редко их видит, скучает по ним и при любой возможности старается приехать хоть на пару деньков. И тем не менее, вот уже который раз за последние два года Тимофей ловит себя на том, что, пробыв с близкими несколько дней, начинает маяться непонятно чем, переживать какой-то внутренний раздрай, чувствуя неясное беспокойство и находит повод куда-нибудь уехать, путешествовать по стране, навестить друзей, да и просто на море поплавать-позагорать, девушек-красавиц поснимать. Что это? Может, как его там кличут по-научному, кризис среднего возраста? А вот хрен знает. Тимофей решил не анализировать топоры. Но несёт и несёт его из дома, от родных какая-то нелёгкая. Переболеет. Помается и устаканится всё. Лучше махнуть рукой на данные трепыхания и плыть по течению. Вот и в этот раз сорвался через пару дней отпуска, проведённых в кругу семьи, и отправился через всю страну на Дальний Восток, аж в тайгу, туда, где тигры известные проживают. Не в сам уссурийский заповедник, но рядом, в ещё более непролазные места. Правда, на этот раз повод приехать сюда имелся веский. Более чем. Даже не повод, а дело глубоко святое. Его командиру исполнялся полтинник юбилей. Его первому командиру. Когда-то они с мужиками шутливо пообещали, что в этот юбилей соберутся все вместе и устроят командиру настоящий кутёж по всем правилам разрушительной мужской пьянки. Поезд дёрнулся, замедляя ход, и Тимофей вернулся в реальность, задвинув подальше до следующего раза свои тревожные размышления, вызывающие чувство непонятной вины. Поезд всё притормаживал, И вот он уже ползет мимо перона, на котором Тимофей увидел Славина. Поезд затормозил, дернулся всем своим длинным телом и остановился окончательно. «Ну что?» — бодрым тоном отдыхающего, находящегося в предчувствии, ожидающего его большого веселого отдыха, обратился Тимофей к попутчикам по купе. «Давайте прощаться. Приятно было познакомиться. Замечательно провели время. Доброго пути всем!» «Как жаль, что вы выходите!» По-настоящему расстроенно заметил один из попутчиков, импозантный мужик среднего возраста, строитель, который ехал в гости к дочери. Его дружно поддержали остальные двое пассажиров, семейная пара из Хабаровска. Ну, конечно, жаль. Всем всегда жаль расставаться с Тимофеем уже после первых же пяти минут общения. Когда он включает своё обаяние и юмор, пусть даже всего на 50%, то есть так, в полноги и совсем не парись. Душа любой компании, балагур, весельчак, знающий неимоверное количество анекдотов на все случаи жизни, играет на гитаре и поет песни на любой вкус. А уж как рассказывает удивительные житейские истории, заслушаешься. И каждому человеку дает то, чего он ожидает. Женщинам тонкие комплименты, а мужикам не менее тонкие уважуха и внимания к их рассказам о жизни, о своем наболевшем и сочувствия искреннее Все всегда убойно, в десятку, и вся публика его с потрохами, любая, до готовности со слезами умиления поведать все свои тайны и выдать компромат, даже такой, что боятся рассказать самим себе. Когда Саргину было нужно, он умел влюбить в себя любого, и перевоплотиться в кого угодно. Просто мало кто видел его в иной ипостаси. Но это совсем о другом. Закинув рюкзак на плечо и легко подхватив тяжелый армейский баул в другую руку, Тимофей помахал оставшимся попутчикам прошагал в тамбур, улыбнулся милой проводнице, тоже сильно опечаленной, что он выходит, и спрыгнул на платформу. «Ну что, Леночка, до свидания!» Многозначительно добавил... «Может, увидимся ещё?» И помахал ей рукой Саргин. «До свидания», — отозвалась проводница, вздохнув грустно. Зацепил её пассажир этот весёлый. Ой, зацепил. И думалось полночи о нём. Ждалось чего-то, но он не пришёл в её проводницкое купе. Тимофей махнул ещё раз и направился по перрону к Славину, стоявшему в расслабленной позе отдыхающего наблюдателя, Привалившись плечом к опоре навесной крыши, скрестив руки на груди, закинув ногу за ногу с обманчивым выражением скуки на лице. Тим хмыкнул про себя. «Узнаю, командира. Я не я, и хата не моя. Видите, отдыхаю». Всегда вроде как не при делах и случайно тут образовался. И пока приближался, все присматривался к нему повнимательней, такой же подтянутый и стройный, явно в форме никакой расслабухи гражданской, никакого оплывания телом, не раздобрел, не растерял тонуса жизненного, да и выглядел хорошо, моложаво, не на свои года уж точно. Выхватив взглядом Тимофея из толпы, Василий Трофимович тут же преобразился и двинулся навстречу стремительной, удивительно красивой походкой, чем-то похожей на движение хищника, полной грации и скрытой силы. Они встретились, Посмотрели пару секунд, молча в глаза друг другу, хлопнули ладонями, сжав их в замок, притянули друг друга, сильно обнялись, постояли так. Тимофей аж глаза прикрыл от нахлынувших эмоций. Отпрянули, не расцепив рук. Посмотрели снова друг другу в глаза. «Ну, привет, Тимыч!» — разулыбался Славин. «Привет!» — улыбался в ответ вовсю радостно Тимофей. «Привет, командир!» Снова обнялись, похлопывая друг друга по спинам. «Приехал-таки, чертушка!» Довольно ворчал Славин, прижимая друга к себе. «А как же?» Рассмеялся легко Саргин, отстранился от него, снова разглядывая с удовольствием. «А ты надеялся без меня полтинник свой отметить?» «Э, нет. Я за широту гуляния всегда первый, ты ж в курсе, командир. К тому же, обещали». «Да», — кивнул Славин, перестав улыбаться, нахмурился. «Только из тех обещавших хвоздой осталось». «Ничего», — хлопнул его по плечу Тимофей. «Парни с нами». «С нами», — кивнул Славин и другим тоном, бодрым и деловым предложил. «Ну что, идем? Карета ждет. Однако ты патриот, командир». Весело протянул Саргин, когда Василий Трофимович подвел его к своей машине. «О, аз-патриот», улучшенной комплектацией. «А по нашим местам никакой иностранец не пройдёт», усмехнулся Славин, распахивая багажник. «Да и нафиг никому здесь не сдался. Ты в тайге запчастей на него не найдёшь. И бензоколонки на каждые сто километров, чтобы прокормить». Тимофей быстренько покидал в багажник вещи, захлопнул и сел на переднее пассажирское место, рассматривая начинку машины. «Ну да». Подтвердил славину саживаясь на водительское место и заметив этот интерес. Я тут его немного подшаманил и комплектацию, можно сказать, несколько улучшил. Кое-что усилил, кое-чего добавил. Ну, потом сам посмотришь. «А откуда дровишки?» Посмеиваясь, обвел рукой машину Саргин. Машину особой комплектации, скажем так, помогло бывшее начальство приобрести. Ну и начинку кое-какую подкинули. С хитринкой глянул на него командир, завёл машину и стал осторожно выезжать со стоянки. «Кое-какую!» — рассмеялся Тимофей, указав на мощную военную радиостанцию, укреплённую в корпусе. «Ты что, контору любимую раскулачил?» «Так а как иначе?» — подивился с наигранной простотой Славин. из колхоза и без зерна?» «Это-то да", — согласился Тим и уточнил. «А чем еще из зерна прибарахлился?» «Увидишь», — загадочно хмыкнул Славин. «Ну ты расскажи, как ты вообще тут обустроился, Вась? Какие дела у тебя, как живешь?» Искренне поинтересовался Тимофей. «Прижился, нравится. Говорят, заимкой личной, хозяйством обзавелся, оседлый образ жизни ведешь». «Есть такое дело», — довольно подтвердил Славин. «Ну так давай, поведай». «Дорога-то, я так понимаю, длинная?» «Дорога длинная», — кивнул Василий Трофимович. «Расскажу». Пять лет назад Василий Трофимович получил ранение левой руки. Хреновое ранение. Разнесло гранатой, казалось, что в клочья. Врачи долго над ним колдовали, руку спасли и даже сохранили в рабочем состоянии, вернув многие функции. Многие — только не те, что требовались в его профессиональной деятельности. То есть для обычной жизни, быта и работы вполне достаточно, пусть и с ограниченными движениями. А вот поврежденные сухожилия и нервы навсегда перекрыли возможность вернуть былую форму. Проще говоря, отсутствие мгновенных реакций и способности к боевому применению. Борьбе, стрельбе, силовым упражнениям. Всё. Василий Трофимович Славин, командир группы особо засекреченной специальной роты спецназа ГРУ, большую часть жизни, проведшей на службе и обладавшей уникальными физическими и интеллектуальными способностями, вынужден был смириться с тем, что руководить боевой группой он уже не сможет. Начальство плакало вместе с ним от такой засады, но, увы, потери в их работе — дело тяжёлое, горестное, но случающееся. Живой остался, и это уже победа. Помаялся Славин с годик на штабной работе куда отправили его с присвоением очередного звания. Ну, интересно, и мозги работать заставляет. Но настолько это не его, хоть вой. Он же кадровик боевой. Он и взвыл. И началась у мужика моя та душевная. Что только не предлагали ему. И преподавать на спецкурсах для офицеров ГРУ, и преподавать в профильном военном училище, в конце концов, хоть инструктором пойти. Ну, нет, нет. Всё не то. Тошно. Муторно. Прямо за горло лапой, перекрывая кислород, душила тоска. Себя извёл, руководство до белого коленя достал. Если б семья имелась, может, ради неё и перетерпел бы как-то этот самый тяжёлый, корёжащий период перехода в мирную жизнь от боевых будней. И, глядишь, преподавать начал бы. Кстати, зарабатывал бы неплохо, поскольку таких специалистов, как он, в стране не больше пары десятков найдётся а то и меньше. Государственная тайна. Да только не было семьи. Вот не получилось. Девушкой не обзавелся, пока учился в военном училище, и не женился, как старались делать другие курсанты к окончанию учебы, зная, что ушлют куда-нибудь, мама, не горюй, где, может, не то, что женщин нет, а вообще людей не сыщешь. Так холостяком и уехал по первому месту несения службы. Ну а там, как началось... Год из казармы не вылезал, а потом понеслась нелегкая по стране. Кооперация, перестройка, потащившая за собой все, какие только можно, межнациональные конфликты и злые дядьки, забугорные с умыслами нехорошими против страны родной. Женился в 30 лет. Получил после ранения отпуск и по пути домой остановился у московского сокурсника по училищу, строившего свою карьеру в штабе. Но загуляли так нехило, по-армейски. И где-то посреди этого кутежа возникла девушка в его постели. Подруга двоюродной сестры однокашника. Кажется так. Повеселились они с ней трое суток. А на четвертой Славин проснулся, посмотрел на спящую девушку и решил — женюсь. А она, возьми да и согласись, вот и повез молодую жену к родственникам в поселок городского типа. Село-селом на Дальнем Востоке познакомил, даже свадьбу там отгуляли. И вернулись, он на свою войну, жена молодая в Москву к родителям. Ничего, иногда встречались и спали вместе, пока она нормального мужика не встретила. В том смысле нормального, что в семье, рядом каждый день, а не чёрт знает где и которого ждать почему-то требуется в гарнизоне за Дрипаном, но и без денег, само собой. Ибо отстрельные девяностые годы и армия как-то в нашей стране плохо монтировались. Хорошо, хоть самую элиту этой армии не успели до конца угробить, деятели хреновой Мирно развелись, без претензий, в полном взаимопонимании. Больше он не женился. Работа занимала всю жизнь, да и не встретил своего человека. Помаялся так славен, попробовал то там, то сям поработать, да и подал рапорт об увольнении в запас. А, к черту, решил. Поеду домой, отдохну первый раз в жизни по-настоящему. Никуда не торопясь, высплюсь, надышусь родным воздухом. Глядишь, может, и придумаю, чем дальше заниматься. А не придумаю, там посмотрим. А дома батя один только от всей семьи и остался. Хозяйство, правда, справное держал, в порядке и достатке. Спасибо Василию Трофимовичу, большую часть своих заработков ему отправлявшему все эти годы. Сад, огород, живность всякая. Ещё и сыроваренка небольшая, но доходная. Сыры наладился очень достойно и выделывать. Аж из города приезжают покупать. Отходил от раздрая душевного Славин недолго. Отоспался, как и мечтал, в тишине и извинящем спокойствии под комаринный писк до лягушачий квак с реки, как под изысканную музыку. С отцом на рыбалке охоты сходил, в лес по грибы ягоды и просто погулять-подышать по хозяйству помог с удовольствием и загрустил. Дела толкового нет, так чтобы на душу легло. Вот как не было, так и нет. И применить себя некуда. Но за таких мужиков, как он, видимо, кто-то там наверху молится да приглядывает, не иначе, случай помог. Прибегает как-то к Славинам во двор сосед дед Матвеич. Докличет да их. «Мужики!» — кричит нервно. «Слышь, Трофимыч!» «Что случилось-то, Матвеич?» Вышел отец на крыльцо, а за ним и Василий подтянулся. Оказалось, заехали охотнички городские, залетные в гости к одному из соседей. Богатые по всему, видать, да дурные от чувства денежной вседозволенности. Вечером попарились, посидели за столом, понакидались водки, а с утреца на охоту отправились. А лицензии ни у кого. Матвеич было сунулся останавливать и вразумлять, так чуть по зубам не отоварили. «Так они ж, гады, бить собрались всё подряд, за трофеями, говорят, до соревнования устроить». «Так ты чего к нам-то?» — спросил отец. «Бежал бы в полицию, звонил в район, что, мол, браконьеры приехали». А -а -а -а! с досадой махнул рукой Матвеич. «Ты же знаешь, Трофим, что мазано всё меж своих и богатых. К тому же они-то оттуда как раз и богатеи. Значит, всё у них там куплено». «Ну, а мы чего?» — допытывался батя. «Ну...» — замялся вдруг сосед и посмотрел смущенно на Славина-младшего. «Василий-то твой военный бывший. Все в посёлке знают, что десантник. Ну, из этих войск, которые драться гораздо. Может, он бы их этого... Припугнул, шуганул как-нибудь, а?» «Ну ты даёшь, Матвеич», — возмутился Трофим Ильич. «А охотничков-то сколько?» Скучающим тоном как бы, между прочим, поинтересовался Славин, в расслабленной позе развалившись на ступеньках крыльца, вытянув вперёд ноги и покусывая травинку. «Так вот», — вздохнул огорчённо дед, развёл руками жестом бессилия и признался. «Четверо. А схожу-ка я, батя, в лес, прогуляюсь, что ли?» Лениво размышлял вслух Василий, не сдвинувшись с места. «Да ты что?» — возмутился отец. «Четверо козлов с винтарями и под бодуном!» а, отмахнулся сын. «Посмотрю только». Мужиков, повязанных, он довез в административный центр округа, сдал, куда и положено, заявление честь по чести написал, но ну и предупредил в приватной беседе следователя, что лично проконтролирует наказание этих голубцов. И так ему душевно стало хорошо. От прогулки по лесу, от разминки с этими горе-охотничками попытавшимися сопротивляться, пыжиться и угрожать. А следователь тяжко вздохнул и принялся жаловаться на браконьеров бесконтрольных, на то, как сложно их выловить, да еще доказательную базу собрать и предъявить, на то, что егерей единицы, а уж таких, кто борьбу с этими упырями ведет, по пальцам посчитать. Боятся, стреляют же гады, и убивают, семьям угрожают. Все как на войне. Вот на этом моменте наш боевой товарищ и встрепенулся с интересом. И отправился он узнать поподробнее о делах местных в администрацию. Выяснил, разузнал и... связался со своим бывшим начальством, попросив через их каналы собрать всю возможную информацию по данному вопросу. Уже через неделю к дому Славиных в поселке подкатил представительный джип-крузак, из которого вылез крутой краевой чиновник, сопровождение сопровождении мужика в форме природоохраны и двух мордоворотов. Начальство Василия Трофимовича расстаралось. Настоящую его квалификацию и специфику бывшей работы, понятное дело, никому не сообщили. Это совершенно и наглухо засекреченная на долгие годы информация. Но намекнули прозрачно, что он многое может. Ну и посоветовали душевно пригласить к сотрудничеству. Не просто пригласили умоляли и давили на патриотизм, обещая самые обширные полномочия и всяческие преференции. В результате переговоров на следующий день Славина повезли в тайгу показывать бывший егерский кордон, спалённый браконьерами после того, как прошлого егеря подстрелили крепко, и он попал в больницу. Не было хозяйства, считай, что вовсе. Дом головешки, одни уж бурьяном поруши, да и подсобное погорело всё но нет, у нас денег восстанавливать его!» Почти дал представитель Министерства природопользования. Средства выделяются неплохие, но в основном на развитие Уссурийского заповедника и охрану популяции тигра. А эти места уже не входят в территорию заповедника. В нём всего-то 400 километров квадратных. Но беда в том, что ареал распространения тигров все 900 километров. Как раз у вас тут он и появляется чаще всего. А браконьеры здесь и ждут. Да и не только в «Тиграх» дело. Не одни они в «Красной книге». Но бьют же сволочи всех подряд. И во время отела, и во время гона, и самых беременных. Да и вообще лесу хозяин нужен, охранник родивый. «Ну а жить-то вашему родивому где?» — усмехнулся пламенная речи Славин. «Вот с этим...» — развел удручённо чиновник руками. «А всё это хозяйство и земля на балансе имен природы? поинтересовался Славин. «Ну да», — кивнула задача на мужик. «Если на восстановление средств нет, купить-то все это добро можно, частную собственность перевести», — словно размышлял слух Василий Трофимович. «Скажем, с каким-нибудь заковыристым пунктом в документах, не разрешающим тут масштабное строительство или еще какие-нибудь потребства и нецелевое использование». А эксплуатацию и проживание исключительно как кордона. Мне бы подошло. Отчуждение земель, задумался дядька и покрутил головой. Сложно это, долго, да и не положено. Лесные угодья, государственная собственность. Звонок другу в лице бывшего руководства Славина, и сложное превратилось в реальное. Земля и строение на ней стали частной собственностью Василия Трофимовича, приобретение которой помогла бывшая контора и накопленные им за время службы средства. Все. И его целиком и полностью. С правом наследования и без права любого вида деятельности и использования, кроме как целевого. То есть, если не будете работать егерем, жить и пользоваться можно, а вот все остальное нельзя. К тому же прилетал кое-кто из его бывших руководителей, имел с Василием Трофимовичем долгую приватную беседу после которой оба остались друг другом очень довольны. А Славин заимел еще одну профессиональную занятость, скажем так, по профилю бывшей работы в виде внештатного сотрудничества, инструктором по выживанию в дикой природе. Ему по кайфу присылают несколько ребяток, вроде как официально стажеров-егерей из лесного университета, а он их гоняет по лесам, горам диким, по определенной программе выживания и расставленным им хитрым ловушкам. Ему нравится, нормально, все по сердцу, и вроде как снова при деле живом, и навыки его востребованы. Правда, учиться многому пришлось. И быстро. Пока дом хозяйства строились-возводились, он поселился у бывшего егеря, проживавшего в соседней деревне. Михаила Евгеньевича Куликова, в народе прозванного Лешим за любовь и знание леса и умение ходить по нему совершенно неслышно. Именно его тогда подстрелили браконьеры, и, пока егерь в больнице отлёживался, спалили всё хозяйство. Лейший Славину обрадовался, а побеседовав подробно, так и вовсе за своего принял и щедро делился бесценными знаниями о местном зверье, его привычках и нравах. Первое время ходил постоянно с Василием Трофимовичем в лес, обучал. Пришлось и специальную литературу поизучать. А уж как переехал в дом отстроенный, то и заочно через интернет брать уроки у специалистов, биологов, зоологов, и не только у них. Дом и все постройки помогли возвести те же вояки. Не без личного, разумеется, участия Славина, да со всякими усовершенствованиями и новыми технологиями получилось хозяйство добротным, качественным, современным даже. «Ну и кое-чем из техники разные поделились», — скромненько закончил свое повествование Славин. «Кое-чем?» Переспросил и расхохотался от души Тимофей. «Это усиленным движком?» Постучал он по торпеде, безошибочно определив по звуку наличие этого самого движка под капотом. «Ну и им тоже», — пожал плечами Василий Трофимович, улыбаясь довольно. «Всякие дела, спутниковые, компьютерные немножко. Да так, по мелочи». «Ну и куркуль ты, Вася», — продолжал смеяться Саргин. «Смотрю, тут совсем заматерел». Кулачиной заделался. Как там насчёт рабского труда? Батраков держишь? Да, живут иногда всякие. Рассмеялся Славин. Только я их лечу. Вылечу, а они сами остаются, не выгнать. Сейчас парень один прибился. Георгия зовут. А кличут Геша. Расскажу как-нибудь про него потом. А так, да, хозяйство имею. Конь Степаныч, солидный. Не для баловства. Пёс любимый, друг настоящий. Сибирский хаски, быстрый. И подруга его. Тоже любимая, лайка Найда. Куры-утки есть и дикий кот Виктор. В доме не живёт. Мышами промышляет. По утрам мне у порога добычу выкладывает. Была рысь. Я её котёнком покалеченным нашёл. Выходил, но в лес уже не вернёшь. В зоопарк отдал недавно. Вот таким добром обзавёлся. Но ещё огород небольшой. Для души и зеленушка всякая к столу. деревьев фруктовых насажал и кустов ягодных. Ну, а ты? А я, как обычно. Ушел от разговора Саргин, махнув рукой. Без изменений, все больше в поле. Понятно. Вздохнул Славин. Богато живете? Выходя из машины, протянул театрально Тимофей, оглядывая добротное хозяйство Василия Трофимовича. А то! — хмыкнул тот, доставая из багажника вещи друга, и пригласил, посмеиваясь. Милость, как говорит, спросим. Проходи в дом. Но тут к ним подбежали две великолепные псины. Один, явно вожак-пёс. Хаски с поразительными светло-голубыми глазами, присущими только этой породе, ткнулся хозяину в ногу носом и настороженно подошёл к Тимофею. Тот раскрыл ладони, дав понюхать их обеим собакам, познакомиться с ним. Потом присел на корточки и потрепал по холке сначала пса, потом и лайку. хороши похвалил он. «Молодцы какие!» «Ай, молодцы, красавцы!» В отношении животных к Тимофею всегда было нечто загадочное. Они принимали его полностью и, скорее всего, за своего. Псы-альфы, вожаки, как правило, настороженно, с готовностью воевать и отстаивать себя как лидера. Но таким Саргин смотрел в глаза несколько секунд. Они признавали в нём сильнейшего, тут же опуская голову в позе покорённости, а вся остальная живность его обожала, принимая сразу. Чёрт знает, может, он и на самом деле был для них своим, что-то же они в нём чуяли. Он повозился немного с собаками и пошёл за Славиным в дом. «Куртуазно тут у вас, однако», — протянул Саргин, изображая восхищение, заходя из просторных добротных синей в большую гостиную комнату. Заметил, что в углу у двери стоят полки с обувью и разнообразными тапками. Ботами, шлёпками, задниками и сланцами летними на любые размеры и в большом количестве. Посмотрел на чистый паркетный пол, покрытый у большого мягкого дивана под журнальным столиком ковром, и принялся снимать обувь, повторив во время процесса переобувания. «Вот и я и говорю», — выбрал себе тапки, примерил, потопал, остался доволен и шагнул вперёд. — Куртуазно живёшь. — Ладно, — усмехнулся хозяин, пристраивая поклажу на лавку при входе. — Мог бы и не снимать своё пижонство. Чай не из лесу притопал. — А хорошо у тебя тут. Обходя комнату и рассматривая интерьер, заметил Тимофей. — Ничего себе! — поразился он, остановившись у навороченного компьютера и ноутбука на массивном рабочем столе, расположенном у окна, и уточнил удивлённо. «У тебя тут что, и интернет имеется?» «Всё имеется». Хитро улыбался его удивлению Славин. «Мне ж наши спецы налаживать хозяйство помогали. ребята из инженерных войск прислали и связистов. Они траншейку-то небольшую от горды и протянули. А в ней и электричество со скоростным интернетом, и телефонный кабель. Я теперь вроде как снова в конторе нашей немного числюсь. Что-то типа добровольно-вольного помощника. Да и граница недалеко. Погранцы на связи. Да, зажиточно устроился, с размахом. Похвалил Тимофей с уважением и одобрением. Потом всё подробно покажу, расскажу. Пообещал с явной гордостью в тоне, словно родитель хвалившийся выдающимся детятей, Славин. Тимофей кивнул и продолжил осмотр, а, проходя мимо одной из дверей, вдруг остановился, принюхался и протянул с неким удивлением. «Женщиной пахнет. Ты и женился никак, командир?» «Да ну на тебя!» Отмахнулся Славин и дурашливо серьезным тоном пояснил, даже чуть головой кивнул с уважением. «Желечка!» «О, так ты еще и пансион держишь, что ли?» хохотнул Саргин. «Да нет, не сдаю, это по работе, наука», покрутил отрицательно головой Василий Трофимович. «А у вас ней не женился, но...» Он сложил ладони вместе с жестом, намекавшим на интим. «Кто про что, а Тимыч всегда о своём», — хмыкнул Славин. «Она мне в дочери годится». «И кому это когда мешало?» — приподнял саркастические брови Тимофей. «Не тема». Как отрезал Славин и поинтересовался. «Ну что, с дороги за стол, а потом к вечерку баньку затеем?» «Добро», — согласился Тимофей и поделился желанием. «Я б, конечно, душ с дороги с удовольствием. Но понимаю, деревенский быт и всё такое». «Душ, пожалуйста». Всё улыбался загадочно Василий Трофимович и рассмеялся, увидев приподнятое в удивлении брови Саргина. «Я ж тебе всю дорогу толкую. Домик хозяйства у меня с сюрпризами. Непростая тебе избушка на корих ножках». И хлопнул друга по плечу. «Идём, покажу, где что у меня тут расположено. А пока ты моешься, мы с Гешкой стол накроем». Там мы поговорим спокойно, без суеты». Быстро приняв душ и переодевшись в свежее, Тимофей вернулся в гостиную, где его уже ждал накрытый стол, познакомился с Гешей, молодым парнем на вид лет двадцати, которого представил ему Славин, и который, поздоровавшись и закончив что-то расставлять на столе, слинял из дома потихому, видимо, не желая мешать друзьям. Сели, Тимофей заметил, что на столе нет спиртного. Посмотрел на Славина, тот понял без слов и пояснил. «Вечером, отметим, после бани, вдруг дела ещё образуются». И развёл ладонями, уточняя. «Жизнь у меня теперь тут такая. В любой момент могут сдёрнуть по какой-нибудь надобности. То охотнички, то в лесу кто палить начнёт, то деревенские по делам, а то и начальство нагрянет без предупреждения. Да и так отметим», — кивнул Саргин. Для этого спиртосодержащие напитки необязательны. И поднял стакан с морсом. «За встречу, командир!» «За встречу, Тимыч, за встречу!» Поддержал его Славин, поднимая свой стакан. Чокнулись, выпили и приступили к еде. Тимофей все урчал и глазки от восторга закатывал, пробуя предложенные блюда. И потек понемногу разговор. Тим все расспрашивал Славина про житье, про дома, его сюрпризы, как живется ему в новой этой незнакомой гражданской жизни, пусть и не совсем гражданской, но не армейской уже точно. Посиделки мирные за богато накрытым по случаю приезда гостя, жданного столом, и разговор радостные были прерваны на самом хорошем месте, когда первый голод утолен, первый торопливый обмен новостями пройден, и наступает час самого лучшего застолья. Прочувствованная еда и интересная, насыщенная, но уже неспешная беседа с близким человеком, которого давно не видел, встреча с которым безмерно рад и с которым вы говорите на одном языке, понимая порой друг друга без слов. Послышался зумер радиостанции и чей-то голос, вызывавший на связь из-за двери одной из комнат, выходивших в гостиную. Тим посмотрел вопросительно на Славина, а тот сделался озабоченным и заметил. «Странно». «Внеплановый?» — спросил Тимофей. «Вот именно», — кивнул Василий Трофимович и поднялся с места. Тимофей встал вместе с хозяином и пошел следом за Славиным в комнату. Сюда он еще не заходил. Это явно личные апартаменты, где на рабочем столе, расположенном под окном, стоял большой монитор, мощный процессор которого находился под столом и базовая КВ-радиостанция военного образца. «Кордон вызывает группа 1», — прозвучало из станции. «Здесь кордон», — ответил Славин. «Почему экстренно на связь вышли? Случилось что у вас?» Он слушал, что ему отвечают и объясняют, спрашивал, став в момент сосредоточенным и собранным. «Вас понял». «Через десять минут выйду на связь, сообщу решение». «Все, отбой». «Отбой», — подтвердили на том конце. Славин снял наушники и задумчиво положил их на стол. «Что-то не так, Вась?» Слишком хорошо зная командира, спросил Тимофей, автоматически сразу же мобилизуясь. «Не так, Тим, сильно не так», — кивнул тот. «Во-первых, на связь должен выходить руководитель группы». Тем более в экстренных случаях. А это был заместитель руководителя. Во-вторых, он дважды повторил вчетвером. Даже так. Мы вчетвером посовещались и решили. А их пятеро. Пятеро научников. И она у них руководитель. «Женщина? Жиличка твоя?» — уточнил Саргин. «Да», — кивнул Славин. «Отошла, заблудилась?» «Тоже разбилась и боятся сказать?» — двинул варианты Тимофей. «Нет, ты же слышал, он говорил так, словно её с ними, и не должно быть. Вроде как и я должен знать, что её не может с ними быть. И вроде как это естественно. Он её даже не упомянул». «А что это значит?» — посмотрел славянно Тимофея. «Ну, если бы не лес, тайга твоя и немирная живность вокруг, я бы предположил захват заложников» одному из которых удалось сбежать или спрятаться. А тебя пытаются предупредить таким вот образом», — высказал профессиональное мнение Саргин. «Вот именно», — протянул задумчиво Славин и повторил. «Вот именно». «Командир», — осторожно напомнил ему Тим. «Они в лесу, где на сотни километров ни души, кроме зверья В научной экспедиции, а не посреди Москвы или Махачкалы. Какой захват!» «А у меня тут война, Дакота». Первый раз с момента встречи назвал друга позывным Славин. «Во весь фронт. Я ее браконьером объявил и нелегальным промысловикам древесины. Они меня в ответ сочли первым врагом и награду за мою голову между собой назначили. И это...» Он ткнул пальцем в сторону рации. «Захват с целью понятной и известной Заманить меня в засаду и угомонить навсегда. «Охренеть!» — констатировал Саргин, хмыкнул и покрутил головой с улыбочкой. «Оговорил мирная жизнь, прямо экологически безупречная. Воздух, природа, животина всякая дикая бегает. Постараль!» «Да, сейчас. А размяться?» Усмехнулся невесело в ответ Славин. «К таким, как мы с тобой, Тимыч, злодейских людей так и притягивает. Наверное, чтобы мы их прореживали периодически, освежая воздух. «Думаешь, всё жёстко?» — уточнил Тимофей. «И этого михаил Евгеньевича твоего завалили?» «Наверняка», — кивнул, засуровив лицом Славин. «Если это тот, на кого я думаю. Дядя Миша когда-то поймал этого гада на тигре и упаковал в тюрягу надолго. Чума зовут. Обещал меня на лоскуты порезать. Гоняю я его сильно. Уже две его бригады пристроил за решётку. А он, сука, как уж верткий, прямо чует меня и сваливает в последний момент, бросая своих братков. Отморозок полный, на всю голову, никаких ограничителей. Но хитрый и умный, и имеет странное влияние на братву. Они его больше смерти боятся. И слушают беспрекословно. Под пули за него пойдут. Набирает в банду человека по три-четыре, и с ними браконьерит беспредельно. Вот это всё подписывается, лишь бы платили. «И тигра взять, а любого другого зверя, и рыбу на нерести. Да и за иные тёмные дела не гнушает браться не лесные. Получается, что кроме него никто на такое больше не решился бы. Тем более, что мальчишек-научников он заранее списал. А браконьеры таких дел не затевают. Уложат, если на их пути встанешь. Дом сожгут, семье угрожать будут. Это да» но чтобы спланировать целую операцию, не потянут. «Он это...» «Понятно. У вас с ним долгая и нежная, прямо кровная вражда. Тогда пора его наглухо валить, раз такой прыткий и дерзкий», констатировал очевидный факт Тимофей. «Это-то так, да только мне теперь всё по закону следует делать, если будет прямая угроза людям». Тогда, возможно, ликвидация объекта, а так только вязать да вокалоток тащить. Аж район. Пожаловался такой несправедливости Василий Трофимович. «Значит, организуем угрозу». Пожал плечами Саргин. «Э, постой! Ты-то чего кипишишься, Тимыч?» Остудил его хозяин. «Это мой головняк и работа, мне и разгребать. Ты же гость долгожданный, и у тебя отпуск. Вот и отдыхай». «А это что, не отпуск?» усмехнулся Тимофей. «Четверо-пятеро каких-то бандитских браконьеров. Смеешься? Прогуляемся. Одного не отпущу. Не шути так». И хлопнул друга по плечу с довольным, почти счастливым выражением лица. «Давно мы с тобой, Вась, в группе-то не ходили, а? Давно!» Кивнул Славин, повернулся к радиостанции и уже начал работать, вызывая Витю на связь и отдавая распоряжение. «Ну что, экипируемся?» Бодренько на подъеме спросил Тимофей, словно на увеселительную прогулку собирался. «Дать прикид?» — улыбнулся его настроению Василий Трофимович. «Да все есть, свое старое камуфло прихватил. Знал ведь, куда еду». Отказался Саргин. «Ствол?» — предложил Славин. «Свое оружие». Снова покачал головой Тим. «О, как!» — подивился старший товарищ. «Каким образом? Ты же в отпуске!» «Во-первых, именной наградной с разрешением к применению», объяснил Тимофей. «А во-вторых, в связи с повышенной террористической опасностью в стране, наделен правом вступать в сотрудничество с любыми органами местной власти или действовать самостоятельно в случае выявления угрозы мирному населению жизни граждан, а также брать на себя руководство операциями по их спасению». Вот такая вот фигня. «Так что считай, я официально в этом деле». Поскольку угроза гражданским лицам во весь портрет. А провёз, как в транспорте? Обычным рабочим порядком. Под пломбу спецбагажом. Там, кстати, и тебе целая куча каких-то подарочков от командования на юбилей. Не заглядывал, не знаю. Интригу сохранял. Хотел в день рождения вручить. Тогда и выяснить, что привёз. Ну, посмотри, может, сейчас что понадобится. Хватает добра. Отмахнулся Василий Трофимович. Славин связался с кем-то из районной полиции, коротко изжато обрисовав ситуацию, еще с кем-то из руководства, повторив свой рассказ еще более скупо. Переоделись в форму, разложили по разгрузкам оружие патроны, всякую необходимую мелочь, упаковали небольшие походные рюкзаки и склонились над картой района, проходя по намеченному маршруту. Василий Трофимович указывал ориентиры по ходу пути. Вот точка их местонахождения. «Двигаются ещё». «Вот бараний лоб. Сначала на него пойдём». Ткнул он пальцем в красную точку на экране навигатора системы ГЛОНАСС. «Как я понимаю, экспедиция снаряжена спутниковыми маяками?» Уточнял информацию Саргин. «Научники все об этом знают?» «Стеша точно знает». «Это мы с ней маячки к их аппаратуре крепили. А вот знают ли парни, не скажу». «Стеша?» приподнял одну бровь вопросительно Тим. «Степанида», — улыбнулся Славин. «Такое вот имя. То есть мы не знаем, может ли кто-то из парней сказать бандитам про систему слежения?» «Вряд ли», — подумав, решил егерь. «Разве что те сами обнаружат». «Ну что, принимаем за рабочую версию наихудший вариант». Подвел итог Тимофей. Михаила Евгеньевича ликвидировали, руководитель группы где-то прячется в лесу, Парни в заложниках, заложникахмейки могли быть выявлены и используются захватчиками чтобы привести нас в нужное им место засады и соответственно увести от места реальной стоянки бандитов 5-6 человек главарь беспредельщик но хитрый и с особо тонким чутьем на любую опасность и то нам командира закончил задача бандитов вяжем главаря при возможности ликвидируем так точно подтвердил славен И повторился. «Только повод его гасить должен быть веским. Организуем», — уверил Саргин спокойно. Василий Трофимович вызвал по небольшой рации Гешу, и когда тот прибежался со встревоженным лицом, совсем уже балдев, увидев экипированных мужиков, Славин обрисовал ему ситуацию и надавал поручений, оставляя за старшего. «Вышли втроем во двор». Тут же подбежали собаки, поскуливая от нетерпения нестись по лесу в дальнюю дорогу, чувствуя настроение хозяина и просясь с ним в поход. «Нет, ребята», — строго наставлял их егерь. «Вы сегодня дома остаетесь. Следите тут за порядком. Охраняйте». Вот сто пудов собаки расстроились ужасно. Это даже по их мордам видно было. Тимофей не удержался и погладил обеих по головам, успокаивая и что-то тихо объясняя, сочувствуя такой собачьей несправедливости. Но и правда не стоило их брать с собой. Другая работа предстояла. «Ладно», — распорядился Славин, уже мысленно и всем нутром настроившись на поставленную задачу. Проверили снарягу и гарнитуры. Они дружно похлопали по всем карманам, мысленно пробегаясь по экипировке, Осторожно постучали пальцами по малюсеньким микрофонам гарнитур переговорных устройств. Попрыгали, поприседали. Дал следующую вводную он. Попрыгали, покрутились, поприседали. Не гремит ничего. Нормально. "Ну что, лис?" заодно спросил Тимофей, назвав Славина его старым позывным. "Марш бросок по пересечённой осилиш". Элиот отъелся, разленился на гражданских тахарчах. "Не дождёшься", парировал Славин вошли. И они двинулись. Сразу же взяв добротный темп, встав на ногу в одном ритме, как только вошли в лес. Идти до основного ориентира бараний лоб было часов шесть-семь. Они собирались преодолеть это расстояние максимум за три в темпе спецназовского марш-броска. эти мафей все поглядывал незаметно на Лиса, проверяя, как он там. «Все-таки возраст». Да я не занимался, командир, марафонским бегом после ранения. Элли занимался. Вон идёт, как танк. Встал в колею ритма скорости и прёт без намёка на одышку и слабость. Силён, бродяга. Но всё же нет-нет, да поглядывал. Позывной Лис Славин получил ещё в училище, когда на одном из учений оказался единственным командиром подразделения, который вывел свою группу в полном составе к месту сбора умудрившись выполнить поставленную задачу. Командиры охренели от такого сюрприза. Они-то ставили курсантам заранее невыполнимое задание. Как раз урок на то, как следует принимать проигрыш, реально оценивать свои силы и силы своей команды и уметь анализировать ошибки. «Каким образом?» — спросили поражённого парня. Но он и рассказал подробно каким. Расчётом, хитростью и смекалкой. «Ну ты лис!» восхитился полковник. Это точно. Мог на все 200 пудов подтвердить Тимофей данное утверждение. У Славина была какая-то исключительная чуйка на опасность и возможное развитие событий. А еще он просчитывал варианты действий так легко, порой прямо на ходу, что подчиненные Диу Как такое вообще можно было придумать да закрутить? А исполнить? Все на грани фола и невозможности. А у них получалось на кураже на абсолютном доверии командиру, но ну и на филигранной слаженности группы, само собой. Я ведь не раз выводил всех из-под неминуемой опасности хитрый лис. Просто лис, позывной в поле, на работе, а в ней её лис серебристый стали называть его мужики, когда он заполучил в пол головы седины после одной из особо сложных операций с потерями, как гражданских, так и своих. А Тимофей получил свой позывной на срочной службе, в учебке когда начальство отметило его необыкновенные способности читать следы на любой местности, умение замечать и анализировать такие мелочи, которые даже тренированные спецы пропускали. «Но ты прямо индеец племени Дакота!» — восхитился командир. Тим в очередной раз выполнил задание, отыскав за полчаса некую вещь, которую начальство в азарте полдня прятало, ползая по всему учебному полигону и старательно заметая следы. «Почему Дакота?» — удивился он. «Потому что, говорят, они были самые крутые следопыты из всех индейцев Америки», — пояснил командир. «Да врут», — убежденно покрутил головой Тимофей. «Там все индейцы были крутыми следопытами, особенно Магавки». «Может, и врут», — хохотнул командир. «Магавки, не Магавки, но ты теперь точно будешь Дакотой». Так вот и стал. прилипла Навыки свои уникальные. Тимофей тренировал, развивал и усиливал постоянно — Да, они и сами как-то росли. Однажды заметил, что обострилось обоняние. Запахи просто сваливались на него, часто настолько навязчиво, что ему казалось, что он может задохнуться или его стошнит. Тим даже курить снова стал. Бросил было в училище, год не курил. А тут опять принялся. И так интересно, когда находился на задании, сколько бы ни приходилось сидеть в ожидании команды в полной экипировке в мужицком духмане, Особенно в жару, да в БТРе, например, где аж железо накалялось. И ничего, терпимо. На мозг не давило. И, понятное дело, такое обоняние в работе всегда помогало. Порой даже очень. Но стоило вернуться в казарму или домой, сразу закуривал, чтобы приглушить разом наваливающиеся, навязчивые посторонние запахи. А потом понял, что может регулировать этот процесс. «Ведь всё у нас в голове». Вот и научился приглушать чувствительность до нормальной в жизни и быту, а когда надо — включать на полную. К сожалению, к иным его способностям применить такой метод включения и выключения было невозможно, что частенько сильно мешало в общении с людьми, особенно женщинами. А потому что тем замечал любые мелочи, которые тут же любезно анализировала сознание, выдавая выводы, и Саргин практически всегда безошибочно вычислял любой обман, Все слабости и расчеты человека, не говоря уже о его комплексах, пристрастиях, зависимостях и всякой житейской лабуде. Были эти способности врожденные, или он их так сумел развить в экстремальных условиях, бог знает. Но только еще в детстве Тимофею жизненно потребовалось стать хорошим психологом. Читать людей и быть особо внимательным к любым мелочам, даже самым незначительным, для того, чтобы просто тупо выжить ну это совсем другая история а вы ее в такие уникальные способности у курсанта их сразу же принялись развивать и усиливать в училище по особым программам и методикам так что спецом саргин был крутым особенным единичным докота там не докота может таки магвк или магикан какой но следопытом он был от бога а заодно и физиономистом психологом артистом шолером И много еще кем. Поэтому, когда, не дойдя до бараньего лба, Тим вдруг сделал жест рукой внимания и присел на корточки что-то рассматривая на земле, Славин даже не сомневался, взял след и тут же занял позицию прикрытия и охраны, внимательно осматриваясь и прислушиваясь. «Женщина одна, небольшая, легкая», докладывал тихо через переговорник Дакота. Костики ходила по малой нужде. За куст зацепилась, долго отцепляла ветки от одежды. Он медленно двинулся вперед, согнувшись пополам, на полусогнутых ногах рассматривая следы. Странно, с рюкзаком отходила. Вот здесь он стоял, достаточно тяжелый для нее. Шла назад спокойно. Вот тут остановилась резко. Что-то ее напугало? Выстрел, может быть, — предположил лис. Они разговаривали настолько тихо, практически не шевеля губами, что даже птицы вокруг не насторожились, продолжая свои песни щебетания совсем близко в ветках деревьев. «Возможно», — согласился Дакота. Потому что дальше она пошла медленно и осторожно. Удивительно, ветки обходила чтобы не шуметь. Правильно двигалась, обучена, что ли? А вот здесь сидела недолго. Он согнулся и присел, стараясь принять такую же позу, в которой сидела женщина, и, оглядывая внимательно местность вокруг с того же места, что и она, прислушивалась и, видимо, рассмотреть пыталась, что там на площадке происходит. Отсюда пошла дальше. И он двинулся влево от лёжки. Почти ползком двигалась. Вот тут спрятала рюкзак в расщелине, листьями с хвоей его присыпала. Он продвинулся вперёд к высокому дереву, одиноко стоявшему у самого края плоской каменной площадки, тянущийся до большого надолба нависшего над обрывом я так понимаю это и есть ваш барани луб спросил тим у лиса да подтвердил тот она на дерево залезла продолжил читать следы тимофей долго там сидела потом спрыгнула рискованно прыгла свысока торопилась очень взяла рюкзак и он прошел еще чуть вперед побежала на площадку к самому обрыву и предупредил Славина. «Не заходи сюда, лис, тут следов много, посмотрю». А начальница ваша улеглась на самый обрыв, что-то там высматривала. Даже рюкзак не сняла, рисковала. Отползла, встала и побежала туда. Он указал рукой вправо от площадки. «Вниз, к реке. По её следам идти или посмотрим, что здесь было?» «Здесь», — распорядился лис. «Здесь», — задумчиво повторил Дакота, уже склонившись и рассматривая следы на каменной площадке. «Бандитов четверо», — начал докладывать он. «Парней тоже четверо. Трое на коленях стояли долго. А вот проводника вырубили сразу, сзади. Лежал тут, потом подтащили на середину, били ногами. Сильно. Лежал какое-то время, потом перетащили к обрыву и скинули вниз». «Вот что она высматривала. И за ним побежала», — добавил лис и поделился выводами. «Может, решила, что он живой?» «Насколько она ответственный начальник?» — спросил докота не отвлекаясь от своего занятия и продолжая медленно кружить по площадке, согнувшись пополам, присматриваясь, иногда останавливаясь и присаживаясь, чтобы рассмотреть что-то получше. «Более чем ответственный». «Своих парней не бросила бы, если бы уверена была, что и ваш мёртв». Не отвлекаясь от основного занятия, выяснял он. «Не бросила». Подумав, подтвердил Лис. «За ними пошла б и придумывала, как меня перехватить и предупредить, и как им помочь». «Вот такая хорошая начальница». Похвалил почти весело Тим. «Значит, имеет веские основания верить что Егер жив, и понеслась его спасать». «Выходит так, только ты сам видел, что там внизу не может он остаться в живых. Даже если тут после побоев выжил. Может, у неё шок от увиденного. Может». Согласился Тимофей и огласил свои выводы. «Вот тут они тебя вызывали, потом парней всех нагрузили по и направились вон туда. Думаю, они недалеко ушли. Скорее всего, зачем им от основного ориентира удаляться, на который меня нацелили?» «А что по пеленгу?» «Стоят метров триста отсюда». «Ну что, командир?» Весело поинтересовался Саргин. «Внесем элемент игры? Устроим рэмбятину на отдельно взятой российской территории?» «Ага», — поддакнул Славин. «Только вместо продажного шерифа у нас тут распоясавшийся браконьер». Они смотрели, что происходит на небольшой поляне, где расположились лагерем бандюки Используя в виде рабской силы четверых молодых ребят, в данный момент трое из которых мыли в маленьком ручейке неподалеку посуду, видимо, после ужина, под присмотром двоих бандитов, державших их под прицелом винтовок. Третий бандит охранял лагерь, обходя его по периметру, но ну а главарь, сидя на стволе поваленного дерева, разговаривал о чем-то с четвертым захваченным парнем. И эта тихая беседа могла бы даже показаться мирной. Так тихо и спокойно он говорил, если бы не тот замысловатый факт, что парень стоял на коленях со связанными сзади руками, с явными следами побоев на лице, а сам мужик, в полном несоответствии своему тихому голосу и, казалось бы, расслабленной позе, настороженно рыскал взглядом вокруг, словно к чему-то прислушивался и принюхивался. Лис с докотой медленно и абсолютно неслышно отошли назад, скрывшись в лесу. «Всё», — практически беззвучно сказал Лис, но так, чтобы Тимофей его слышал совершенно отчётливо. Он почуял опасность, видел? «Видел», — подтвердил докота «Один вопрос, Лис. Он тебе живым нужен? Или гасить?» «Гасить», — твёрдо решил Славин. «Он становится всё дурней и опасней». И дядю Мишу завалил. «Понятно. Платить налоги на его содержание в заключении ты отказываешься» тогда план такой. Взял руководство операции на себя Саргин. Ты снимаешь охранника, когда тот дойдёт до твоей зоны напротив этого чумы. Мне те двое. Тихо делаем. Потом ты выходишь на поляну со стволом на него. Он сто процентов подхватит пацанчика и будет прикрываться им, предлагая тебе бросить ствол. Ты бросаешь руки в гору. Он направляет на тебя огнестрел, а я его успокаиваю. Такая раскадровка мотивации для его устранения достаточно будет? «Или еще что замутим?» «Вполне», — согласился с планом Славин. Больше они не говорили. Сняли и убрали в рюкзаке гарнитуры, рюкзаки спрятали под лапами небольшой ели, кивнули, жестами показали кто куда, какие действия следуют за какими, и Дакота совершенно не слышно, так что не дрогнула ни одна ветка и ни один лист, растворился в пространстве. Выполнение плана заняло считанные минуты. Охранник, поравнявшись с деревом, за которым стоял Славин, не успел ни то что звука издать, даже понять что-то. Резкий удар в определенное место на шее, и он бесчувственным кулем опустился на землю. Саргина увидел только один из парней-научников, складывавших чистые миски с топкой, когда Тим словно ниоткуда вдруг материализовался позади охранявших их бандитов. У парня начало изменяться выражение лица, Один из бандитов что-то заподозрил и стал поворачиваться, но получил короткий удар пальцем в какую-то точку на шее и осел. докота перехватил из его ослабевшей руки винтовку и другой рукой нанес такой же удар второму бандиту, подхватив и его оружие. Широко улыбнулся, весело подмигнул оторопевшему парнишке, открывшему рот и глядевшему расширенными от потрясения глазами на незнакомца в камуфляже, и исчез. Дальнейшие события развернулись точно по озвученному Тимофеем сценарию. Как только двое у реки были обездвижены, и Дакота подал знак Лису, наблюдавшему за ним в бинокль, что все в порядке, тот, взяв на прицел так осидевшего главаря, неспешно и солидно вышел на поляну. «Ну все, чума!» — обратился он. «Бросай оружие, иначе стрелять буду сразу, предупреждаю». Чем руководствовался этот мужик, И что у него там от скорбности головы происходило в мозгу, одному черту известно. Но он осклабился довольной глумливой улыбкой, похожей на звериную, и молниеносным движением схватил Витю Тюрина, стоявшего перед ним на коленях за волосы, рванул на себя и приставил к его виску пистолет, непонятно откуда оказавшийся в руке браконьера. «Значит, ты к нам поспешил, ягерек!» — почти радостно констатировал вожак. «Бежал, наверное, устал. Прибыл пораньше. Оно и хорошо, чего тянуть с разборкой?» И громким каким-то лающим тоном приказал. «Винтарь на землю! Иначе я ему башку отстрелю!» «Быстро, я сказал!» «Да ты не ори!» — спокойно возразил Славин, не торопясь опускать оружие. «Подручные твои на помощь не придут, я их немного успокоил. И что ты станешь делать?» Мальчишки вон подошли и видят нашу патовую ситуацию. Кто-нибудь из них не выдержит и рискнет тебе по башке чем-то приложить. И что ты сделаешь? Снять его решишься? Как я стреляю, ты знаешь, стоит тебе оружие от головы мальчика убрать, пулю в лоб получишь. А то и две. Для тебя не пожалею. Давай, чума, прикинь расклад. Сдашься, но ну, десятку за захват заложников получишь. Они Михаила Евгеньевича убили. — Крикнул несколько истерично кто-то из парней, замерших на поляне. «Ну, пятнашку». Поправился Славин, не отвлекаясь и не сбиваясь с тона. «Выйдешь еще не совсем старым, а начнешь тут пукалкой махать, пристрелю». У чумы сделалось вдруг страшное лицо не человека, а зверя, дотянувшегося до горла своего врага, рвущего его на куски, уже не обращая внимания на то, что убивают его самого не чувствуя боли и сомнений, не думая о своей жизни, перейдя все ограничивающие инстинкты самосохранения в одной единственной затопленной ненавистью цели — достать, убить, уничтожить. Он с силой вдавил пистолет в висок Вити, перехватил его рукой, прижав локтем его голову к себе и заорал страшным хриплым голосом. «Я сказал, брось винтаж, сука!» «Пристрелю, пацана!» «Ладно, ладно». Тут же согласился егерь и медленно начал опускать ружьё, подняв свободную руку вверх и уговаривая ровным тоном. «Только ты спокойная, не психуй. Парня ненароком не пристрели». «Тебя уже не касается». Жутко, как-то скособочно одной частью лица улыбнулся Чума, выбрасывая руку с пистолетом вперёд на Славина. И в тот же момент откуда-то сзади из-за спины Василия Трофимовича прогремел один единственный выстрел. Прямо в центре лба чумы образовалась черная точка, глаза его сделались вдруг пустыми и бессмысленными, рука стала медленно опускаться, а из странной черной точки потекла тонкая красная струйка, и тело браконьера начало как-то медленно опускаться, как кусок желеобразной массы, не имеющей внутреннего каркаса. Совершенно потрясённые и ничего ещё до конца не осознавшие парни смотрели на чуму обалдевшими глазами, и пока это тело принимало в себя смерть и, подчиняясь её законам, оседало на землю, на поляну неспешно вышел незнакомый им человек в военном камуфляже и попенял Славину. «Ну и нафига ты ему шанс решил дать? уговаривала «Я ж теперь законник, Тим, с криминальным элементом, как с дитём малым. Обязан рассусоливать». Хмыкнул егерь, закидывая на плечо свою винтовку. Эти двое разговаривали так, словно ничего не произошло, и не случилось никакой трагедии, и не убили тут человека. Как будто продолжили прерванную ненадолго мирную бытовую беседу, не обращая внимания на обалдевших парней, застывших изваяниями, не в силах оторвать взглядов от упавшего наконец конец тела чумы, смотревшего теперь в небо неживыми чёрными глазами. «Ага», — согласился саркастический Тимофей. «Пока они такого не понаделают в силу скудости ума, что только отстреливать успевай». «Ладно, ты мальчишка то не пугай», — напомнил ему о зрителях и слушателях Славин и кивнул в сторону замершей троицы. Они вон и так все в шоке. А парни продолжали стоять, не двигаясь, смотрели на лежавшего на земле, раскинув руки человека. Еще несколько минут назад он жил, что-то кричал, приказывал. Этот стремительный переход от жизни к смерти никак не могло вместить в себя их сознание. «Нет, я понимаю», — заметил с иронией Тим, подходя к продолжавшему стоять на коленях Виктору и доставая нож из ножен, закрепленных на поясе брюк. Такая инсталляция производит вполне ощутимый удар по неокрепшей подростковой психике. Но другу-то руки развязать могли бы». Он разрезал верёвки на руках Вити и присел перед ним на корточке. «Но ты как, парень?» «Охреневаю», — прохрипел тот. «Молодец», — хлопнул его по плечу докота и, подхватив под руку, помог подняться и сесть на то самое дерево, на котором ещё недавно сидел чума. И только теперь, взглянув на тело убитого, произнёс со вздохом сожаление. «Так гибнут замыслы с размахом», — как сказал Уильям наш Шекспир. И снова повернувшись к аспиранту, ещё раз легко хлопнул его по плечу и улыбнулся. «А ты действительно молодец, парень. Не растерялся, всё грамотно сделал». «Ну что застыли, бойцы?» — гаркнул командирским тоном на пацанов Славин, выводя их из ступора а кто вязать злодеев будет, а то они очухаются скоро и подумают, что многое можно. «А вы их что, не того?» — спросил растерянно и как-то даже разочарованный Аркаша и кивнул в сторону чумы. «Эки вы оказывается, кровожадный молодой человек», — попенял ему с серьезным выражением лица Тимофей. «Мы с Василием Трофимовичем люди мирные, и оступившихся граждан не мочим направо и налево» отводим в полицию для дальнейшего перевоспитания путем временного ограничения свободы и ущемления в правах. Правда, Василий Трофимович? Ага. Растерянно подтвердил вместо Славина Андрей Торгин, бессильным кулем плюхнулся попой на землю и уточнил. Мирные. А Игорек Михайлов рванул в кусты, где его вывернуло наизнанку, и он еще долго там громко отплевывался, постановая. Офигеть. Высказался интеллигентный мальчик Аркаша Азовский, принципиальный противник мата, и таким же бессильным кулем плюхнулся рядом с Андреем. «Понятно». Посмотрев на них, вынес вердикт Тимофей. «Пробрало детишек». «Ладно, Вить». Присев рядом с тюрином на ствол дерева и протянув ему флягу с водой, сказал Славин. «В общем и целом, картина происшедшего нам ясна». «Вы как Степаниде знак подали?» «Не мы, а Михаил Евгеньевич». Жадно отпив воды, принялся рассказывать аспирант. «Мы привал сделали, сидим болтаем». Дядя Миша курил, посмеивался над нашим трёпом. Вдруг насторожился как-то, встал, винтовку в руки взял и, не глядя на нас, тихо так говорит, но мы услышали. «Степаниды с нами не было, поняли? Ни хрена мы не поняли». Посмотрели на него, как на больного, а он вдруг так громко. «Не стоит подходить, Коля, я же выстрелю, ты знаешь». Мы как идиоты, как дети тупые рты, пораскрывали и обернулись кучей туда, куда он смотрел. А там этот чума стоит и так глумливо улыбается. И вдруг дядя Миша выстрелил ему под ноги, вроде как «не подходи». Но мы так подумали, а он специально стрелял, чтобы Степаниду предупредить. И пока мы хлопали и пялились, сзади к дяде Миша подобрался один из них, здоровый такой, и прикладом его по затылку. Дядя Миша и упал. Он слышал, знал, что подходит сзади, но не повернулся. Держал на прицеле этого. И Витя кивнул на распростёртого чуму. Тюрин вдруг принялся торопливо, сбивчиво рассказывать, как всё происходило там, на поляне. Как заставляли его связаться со Славиным, как били смерть Куликова, а потом скинули со скалы в реку, как рассказал ему чума свой план убить Славина и всех их, выдав все за несчастный случай, и про то, что следили за ними в деревне, и кто-то ему из местных все про них докладывал. Говорил и говорил, взахлеб, словно торопился выплеснуть отраву, переполнившую его сознание и душу из себя, вывернуть все, исцелиться». Тимофей тем временем обошёл отдыхающих бандитов, связал им руки-ноги, сходил к ёлке за рюкзаками и подошёл к Славину с Виктором в тот момент, когда парень заканчивал свой рассказ. «А где Степанида, не знаю. Испугалась, наверное, и сбежала». Пожал он обессиленно плечами, истратив весь оставшийся запас энергии и адреналина. «Хорошо, что сбежала. Они тут между собой обсуждали, что с ней хотели сделать». «Какая-то извращённая сексуальная фантазия вплоть до некромантии». И всё ужасно ругались, что её нет с нами. Так что хорошо, что сбежала. Не зря её дядя Миша предупредил. «Ты давно её знаешь?» Вздохнув глубоко и выдохнув, устало спросил Славин, как учителю нерадивого ученика, снова не выучившего урок. «Давно?» — удивился вопрос у Вити. «Она была моим преподавателем» а потом научным руководителем стала. И в экспедиции, насколько я знаю, не первый раз с ней ходишь. Ну да. Не понимая, к чему он клонит, подтвердил Тюрин. Она хоть раз когда-нибудь сбегала от трудностей или неприятностей и бросала своих людей. Пугалась так чего-то, что уматывала. Нет. Начала доходить до Вити. Никогда, но... «Она за Михаилом Евгеньевичем побежала по реке», — объяснил Славин. «Но он же...» — замолчал, не договорив Витя. «А ты уверен?» Посмотрел на него внимательно Василий Трофимович. «Да», — кивнул Витя. «Они проверяли, пульс щупали и всё такое. Он мёртвый был ещё до того, как его скинули. А она, значит, в этом не уверена и решила попробовать его спасти». Объяснил Славин. «Думаю, она слышала переговоры и поняла, что ты смог меня предупредить. Я догадался и принял твое предупреждение правильно. Она знала, что я вас вытащу, а вот лешего кроме нее вытащить некому. Ну, я пошел, Вась». Уведомил Тимофей, намеренно не произнося позывного командира и не отмечая его статуса. «Незачем попусту афишировать пацанам, кто тут о чем». Лишняя для них информация. Про прогноз не забывай. Напомнил Славин. К ночи дождь будет, и на весь завтрашний день зарядит. К утру первая высокая вода по реке пойдёт, а за ней большой сход начнётся. Славин поднялся и достал из кармана разгрузки карту. «Где ты стешу перехватишь, неизвестно. Но на ночь вы застрянете, это точно. Какой ещё у неё там расклад, непонятно. Выловила она лешего или нет?» «Смотри, вот тут стоит избушка перевальная». Показал он другу место на карте. «Если что, до неё иди. Изба добротная, печь хорошая, запасы есть. Сам недавно проверял и пополнял. Отсидитесь. а От неё по прямой до кордона, хода часов пять-шесть. У тебя Кенвуд, но не дальняя. От реки хрен добьёт, а от избушки, может, и дотянет. Попробуй связываться с высот, возможно, и возьмёт. Нормально всё». Улыбнулся ему грустной и мудрой улыбкой Саргин, надел рюкзак, автоматически подгоняя его по телу и застёгивая ремни. «Разберусь», — и хлопнул командира по плечу. «Ладно, лис пошёл я». «Давай», — ответил хлопком по его плечу Славин. Он стоял и смотрел какое-то время туда, где скрылась за деревьями гибкая и одновременно мощная фигура Тимофея, и думал о том, о чем они оба вспомнили, когда он наставлял Саргина. Вот уж пять лет Лис не руководил своей группой и почти десять лет Тимофеем. И тот давно уже сам стал командиром боевой группы, побывавшим в таких практически невыполнимых операциях, умудряясь и задания выполнить, и людей вывести, умеющий и планировать, и руководить, и брать на себя всю меру ответственности за людей и задания, если честно, гораздо более талантливый в профессии и оперативнее, чем сам Славин когда-то. Вот так. А он все по привычке сто раз перепроверит, указания даст, напомнит о вариантах, как мать-наседка или как скучавший безмерно по своему утраченному призванию человек. Вот так.